Глава 21 Возникла оперативная пауза в сражении. С поля боя к своим пытались добраться раненые, что могли передвигаться самостоятельно, помогли тем, кто находился поблизости, но двигаться не мог. Взяли в плен вражеских воинов, также оказавшихся в зоне досягаемости. Кого-то сразу добили, ну и как водится быстренько разобрали на трофеи. Кто-то даже успел приодеться в трофейный доспех. Убрали из строя своих раненых и оттащили в тылу убитых, чьи доспехи, если таковые имелись, и оружие также быстро рассосалось между живыми. Следующий ход словно в шахматах сделал император Юстиниан. «Серьезно? Атака пехотой?» – удивился Рус, когда увидел, как на врага двинулась ромейская пехота, комитаты. До железных легионов прошлого этим воинам было далеко, в том числе по оснащению, но строй в общем держали. А товар снова отделилась легкая кавалерия. На этот раз из тюрков и на ромейскую пехоту обрушился дождь и стрел. Не сказать, что ромейские пехотинцы среагировали четким отработанным до автоматизма действием, но все же черепаху они изобразили, и вскоре эта черепашка превратилась в ежика из-за впившихся в щиты стрел. Конница начала окружить вокруг вставшей черепахи. Двигаться нынешние пехотинцы в таком положении уже явно не могли. Иначе точно развалили бы строй и раскрылись, продолжая долбить ее из стрел и дротиков, как справа в фланга в атаку кинулись гуры, заходя с двух сторон, чтобы взять в клещи вражескую конницу. И если раньше аварские всадники держались от черепахи на приличном расстоянии, комфортом для обстрела из луков, то атака гуров заставила их чисто на рефлексах сжаться в более плотную формацию, и тем самым сблизятся пехантицами практически вплотную. И тут авары попали под удар пехоты, о которой они почти забыли, заняты новым, более опасным противником. Собственно, пехоту они вообще за опасность не считали. И зря. «Что там происходит?» Аж подпрыгивал в азарте славян. «Ничего не видно?» Да, в этой кутерьме со стороны разобрать что-то не представлялось возможным. Доносился лишь шум боя, топот копыт, Ржание коней, крики людей. Тем временем пехота по команде своих командиров принялась залпировать, кидая в вражескую конницу, плюмбаты. Страшное метательное оружие, кое, если использовать с умом, наносит просто ужасающее опустошение в строю врага. И сейчас у ромеев задумка полностью удалась. Плюмбаты легко разбивали щиты. Прошивали легкую броню из кожи и рога. Вонзались в туши коней и... Доставая своими железными жалами до жизненно важных органов, и аварские всадники стали валиться на наземь десятками и сотнями, стали спотыкаться уцелевшие опавших, тем самым добавляя хаоса. Ну и гуры внесли свою лепту в разгром, начав забрасывать врага стрелами и дротиками. Те, что не попали под плюмбатный обстрел, сами отстреливались. Дошло до рукопашной». Увидев, что аварской лёгкой коннице приходится туго, великий каган Кандик бросил в бой среднюю по тяжести оснащение кавалерию, состоящую из европейских полику воинов. Им навстречу император выпустил свою тяжёлую конницу – катафрактов и конных лучников – гипотоксатов. Конные лучники вырвались вперёд, без особого успеха обстреляли авар, разве что лишь немного их притормозив, и разошлись в стороны – пропуская вперёд кота фрактов, что врубились в авар копейным ударом. Собственно, копейный удар получился обоюдным. Вылетели десятки и сотни всадников с обеих сторон. А дальше, после того, как обе конные массы смешались, пошла заруба на холоднике. Конные лучники тем временем присоединились к гурам по добиванию аварской лёгкой конницы из тюрков. Пехотинцы, истратив все плюмбаты, вновь закрыли щитами. Ибо прилететь могло не только от чужих, но и от своих. Часть аваров-тюрок все же смогла выскочить из получившейся западни. Их стали преследовать, вошедшие во вкус гуры. Но недолго, ибо навстречу им пошли свежие аварские отряды, кавалерии, из иранолиц и хавар. И уже им пришлось заворачивать коней и спасаться бегством. На их прикрытие выскочила рамейская легкая конница. Далее в сражение втянулась славянская кавалерия под предводительством Леха, бросившаяся навстречу Аварам. Пошла славянская ятвяжская пехота. Поскакали вперед гунны для поддержки славянской кавалерии против Савиров, и для их поддержки выдвинулись пехотинцы под командованием Руса и Альбаина. В общем, в битву с обеих сторон втянулись все силы, что выставили на поле боя противники, и начался обычный замес лоб в лоб с минимальным маневрированием. Собственно, отряды пехоты выполняли роль этаких холмов или рощ, вокруг которых затевали маневры. Сами пехотинцы почти не участвовали в сражении, разве что метали стрелы до дротики, ну и сами выхватывали аналогичными снарядами со стороны врага. Сколько длилось такое противостояние, сказать было трудно. Но в какой-то момент, словно по команде, все закончилось. Противоборствующие стороны отхлынули друг от друга, И начали оттягиваться на свои места, при возможности утаскивая своих погибших и раненых, а также при случае прихватывая чужаков. В плане трофеев преимущество было у пехоты, так что немало авар раненых оказались в плену и разоблачены от лишних ценностей. Что до причин такого странного прекращения боя, то в общем-то все оказалось естественно. Люди устали махать тяжелыми мечами, адреналин выдохся, боевая ярость иссякла, а также кончился боезапас. Кроме того, Каган и Император, бросив в бой огромной массы войск, в поднявшейся пылище окончательно потеряли всякое управление смешавшимися отдельными подразделениями. И Юстиниан, едва увидев возможность разойтись с противником краями, сохранив статус Кво, тут же воспользовался шансом. Ведь продолжение боя в таком формате беспорядочного замеса, когда того и гляди, кто-то не выдержит и побежит, тем самым спровоцировав неуправляемое отступление прочих, Мог играть на руку лишь аваром с их численным преимуществом, а ему лишние потери были совсем ни к чему, учитывая его хитрый план. Что до результатов боя, то поскольку стороны остались при своих, то вроде как ничья. Что до потерь, то в этом выходе отряд руса не досчитался больше 150 воинов, только убитыми. Еще с полсотни точно не доживут до утра, число раненых приближалось к тысяче. Но это не так много, если учитывать, что в этом сумбурном бою они почти не участвовали. А так, поле было завалено телами людей и коней. По неписанным правилам, стороны после прекращения боя через какое-то время стали собирать своих.